а строгато радиый по дневному стоял у большого экрана я уже отменил тревогу сказал он спокойно это только дождь рохан новый взгляните великолепное зрелище в самом деле экран на котором видна была верхняя часть ночного неба сверкал искрне бесчисленных разрядов капли дождя падая с высоты сталкивались с невидимой чашей силовой защиты накрывающей непобедимой И в мгновение ока, превращаясь в микроскопические огненные взрывы, освещали местность мерцающим пламенем, похожим на усиленное его стократ полярное сияние. — Нужно бы получше запрограммировать автоматы, — слабым голосом сказал Рохан, окончательно приходя в себя. Ему же расхотелось спать. — Придется сказать Тернеру, чтобы он не включал аннигиляции. Иначе каждая горсть песку, принесенная ветром, будет поднимать нас среди ночи.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 А меня куда вы пошлете вы хотели бы работать на конде вижу что нет хорошо остается город или пустыни можете выбирать выбираю город мне по-прежнему кажется что тайна скрыта именно там возможно итак завтра вернее сегодня уже ос светает вы возьмете свою вчерашнюю команду я вам дам еще парочку кварталаов ручные лазеры тоже не помешают мне кажется что то действует с небольшой дистанции что если б я знал кухню тоже возьмите чтобы быть полностью независимым от нас и в случае необходимости иметь возможность работать без постоянных контактов с кораблем красное негреющее солнце перекатилось через небосвод те негротескных конструкций удлинялись и сливались ветер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 два увидев темный вертикальный силуэт неповиддимого они пересекли совершенно свежие следы гусениц они приблизились границы внешнего поля и начали вызывать корабль что об им открыли проход корабль удивительно долго не отпечал наконец зажглись условные голубые огни и они уъехали в зону защиты группа контура была уже здесь значит да она проскочила перед ними и они геологи галахера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 Утратив надежду понять то, что случилось, подавленной уверенностью, что никакого объяснения не может быть и не будет. — Рохан! — это Токрик отрезвил его. Перед ним стоял Гаарп. Рохан вздрогнул. — Это вы? Вы видели, кто это был? — Кертолен. — Что? Это невозможно. Я видел его до самого конца. — До какого конца? — Да.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 и что было потом в одной из пещер совсем неглуб под илом там есть даже сталактиты и сталгмиты он нашел что-то вроде автомата правда нет не то что вы думаете абсолютная рухлять съеденный не даже не ржавчной он нержавеющий как будто сгоревший просто обломки но может быть другие да нет этому автомату минимум триста тысяч лет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 Он должен был передвигаться, но не на двух ногах, и не как краб. Впрочем, у нас не было времени им заниматься. Сразу же, ну, что произошло? Время от времени я пересчитывал людей, и я был в прикрытии, должен был их охранять, понимаете? Но ведь все они были в масках, все друг на друга похожи, а комбинезоны измазанной глиной потеряли свой цвет. в какой то момент я недо досчитался одного человека я собрал всех и мы начали искать его акертелян -э был очень обрадован своим открытием и ушел дальше я думал что он свернул в какой нибудь боковой коридор там много всяких закоулков все они короткие неглубокие хорошо освещенные так вот вдруг он вышел на нас из за поворота уже в таком состоянии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 как бы полная по потеря памяти впечатление именно такое говорил нейрофизиолог сак стоял спиной крохану рассматривая рентгеновские снимки которые держал в руках за столом над открытым бортовым журналом сидел астрагатор опершись рукой на стеллаж плотно набитые свернутыми звездными картами он молча слушал сакса который медленно укладывал снимки в конверт амнезия но исключительное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 одним словом если бы кертеллен всунул голову между полюсами гигантского электромагннита так и этого мало поле должно колебаться с определенной частотой но там не было никакого магнита никакой машины кроме прожаевших обломков ничего только промытые водой овраги равий и песок и пещеры мягко словно безразлично добавил хопух и пещеры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 для защиты от загадочной бомбардировки была относительно невелика уже слышу за спиной шаги командира рохан взглянул на спектроскопические индикаторы никель железа барганец берели титан прочитал на хорошо освещенной шкале астрагатор встав рядом с ним многое бы я дал чтобы увидеть что это такое дождь металлических частиц медленно сказал рохан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 оогенный муравейник исчез так же внезапно как и появился и снова корабля вступила тьма такая какую знают только лишенные лун планеты кружащиеся вдали от центральных звездных скоплений галактики охота не удалась проворчал хорпах он некоторое время стоял положив руку на главный выключатель потом слегка кивнув рохуну вышел стонущий звук сигналов отменяющих тревогу Наполнил все отсеки, рохан вздохнул, еще раз взглянул на залитый глубоким раком экраны и пошел спать.